Между тем и заметили бывшие еще в каюте капитана, что то один, то другой переводчик выходили к своим лодкам и возвращались. Баниосы отвечали, что они доведут об этом заявление адмирала до сведения губернатора. И вдруг у дверей послышался шум и голоса. Эйноски встал, подошел к дверям, поспешно воротился и сказал, что приехали еще двое баниосов,